Глава вторая. На собачьей площадке. Повсюду, где Саня был в последний день, он оставил мой телефон. И вглався в мор пути, и в правде. Я немного испугалась, когда он сказал мне об этом. «А кто же я такая? Чтоб кого?» спрашивали. «Катерина Ивановна Татаринову Григорьеву», — серьезно ответил Саня. Я решила, что он шутит. Но не прошло и трех дней после его отъезда, как кто-то позвонил и попросил к телефону Катерину Ивановну Татаринову Григорьеву. «Я вас слушаю». «Это говорят из правды». И журналист, фамилию которого я часто встречала в «Правде», сказал, что Санина статья вызвала многочисленные отклики и что об авторе пришел даже запрос из Арктического института. «Поздравьте вашего мужа с успехом». Я хотела сказать, что он еще не мой муж, но почему-то промолчала. А, насколько мне известно, я имею удовольствие разговаривать с дочерью капитана Татаринова? Да. Нет ли у вас еще каких-либо материалов, относящихся к жизни и деятельности вашего отца? Я сказала, что есть, но без разрешения Александра Ивановича первый раз в жизни я назвала Саню по имени-отчеству. Я, к сожалению, не могу ими распоряжаться. Ну, мы ему напишем. Из гражданской авиации тоже позвонили и спросили, куда послать номер с Саниной статьей о креплении самолета во время пурги. А я даже и не знала, что он написал эту статью. Я попросила два номера, один для себя. Потом позвонили из литературной газеты и спросили, какой Григорьев, не писатель ли? Но самым важным был разговор с Че. Я не знаю, что Саня рассказывал ему обо мне но он позвонил и сразу стал говорить со мной, как со старой знакомой. «Пенсию получаете?» Я не поняла. «За отца?» «Нет». «Нужно хлопотать». Потом он засмеялся и сказал, что в глав всем в мор пути, перепугались, что мой отец открыл северную землю, а у них записано, что кто-то другой. А «Вообще мне что-то не того. Мне нравятся эти разговоры». А я думала, что экспедиция решена. Решена. А теперь вдруг, оказывается, не решена. Главное, я им говорю, вы его с Пахтусовым пошлите. А они говорят, там уже есть пилот. Мало ли что, ведь у вашего-то определенная мысль. Он так и говорил «Ва что?» и при этом босил и укол Ну, ладно, я еще там. А вы к нам заходите. Я сказала, что буду очень счастлива, и мы простились. Каждый день я получала письмо от Ое-2, от Ромашова. Вторая партия Башкирского геологического управления было написано на конверте, как будто письмо отправлялось в учреждение. Действительно, я была в те годы чем-то вроде учреждения, иначе никак нельзя было оформить мою работу в Москве. Но этот адрес был шуткой. И такой жалкой выглядела эта шутка, которую он повторял каждый день. Сперва я читала эти письма, потом стала возвращать нераспечатанными, а потом перестала читать и возвращать. Но мне почему-то было страшно жечь эти письма. Они валялись где попало, я невольно натыкалась на них и отдергивала руку. Точно так же я натыкалась на автора этих писем. Прежде он всегда был очень занят. И я просто не могла понять, как он теперь находит время всегда стоять на улице, когда бы я ни вышла из дому. Я встречала его в магазинах, в театре, и это было очень неприятно, потому что он кланялся, а я не отвечала. Он делал движение, чтобы подойти, а я отворачивалась. Он приезжал к Вале, плакал и страшно накричал на него, когда Валя в шутку привел ему подобный пример отвергнутой любви среди обезьян шимпанзе. Словом, он занимал так много места в моей жизни, что в конце концов у меня началась какая-то болезнь. Стоило мне закрыть глаза, как он мигом появлялся передо мной в новом сером пальто и в мягкой шляпе, которую он стал носить ради меня. Он сам однажды сказал мне об этом. Конечно, это была очень странная мысль — идти к Ромашову и отобрать те бумаги, которые передал ему Вышемирский. Это была жестокая мысль — идти к нему, после всех его писем и цветов, которые я отсылала. Но чем больше я думала, тем все больше мне нравилась эта мысль. Я представляла себе, как я войду, и он растеряется и долго будет смотреть на меня, не говоря ни слова. Как он потом побледнеет, бросится по коридору и распахнет дверь в свою комнату. А я скажу хладнокровно, «Миша, я пришла к вам по делу». Интересно, что все это произошло именно так, как я себе представляла. Он был в теплой голубой пижаме. Должно быть только что из ванны и еще не успел причесаться. Мокрые желтые волосы свисали на лоб. Он побледнел и стоял молча, пока я снимала жакетку. Потом бросился ко мне. «Катя!» «Миша, я пришла к вам по делу», — сказала я хладнокровно. «Вы оденьтесь, причешитесь. Где мне подождать?» «Да, конечно, пожалуйста». Он побежал по коридору и распахнул дверь в свою комнату. «Вот сюда, извините». «Напротив, вы меня извините». В прошлом году мы были у него в гостях втроем. Николай Антонович, бабушка и я. И бабушка, между прочим, весь вечер намекала, что он взял у нее 40 рублей и не отдал. Мне и тогда понравилась его комната. Но сейчас, когда я вошла, она была особенно хороша.